Новости из кратера. На Луне было скучно и спокойно, как в свежезакопанном гробу. Судя по тому, что в течение полутора недель компания под предводительством Вити Белого не получала подкрепления земли, сей достойный руководитель сделал вывод, что Ливона либо взяли менты, либо пацаны слили его в черную без остатка. Несмотря на то, что бесславная кончина новоявленного авторитета никоим образом не могла повлиять на изменение статуса высланных с планеты бандитов в лучшую сторону, вывод Витю порадовал. Как-то спокойнее на душе, когда чувствуешь себя отмщенным. И даже мысли о возможных в связи с этим перебоях в поставке продуктов не могли отяготить приятное расположение духа. Но через полторы недели в лунную зону прибыла очередная партия вынужденных переселенцев, поделившиеся сенсационными новостями. Ливону удалось подмять под себя Таганскую, Люберецкую, Балашихинскую и Химкинскую группировки, что по совокупности стволов делало его вторым после транквилизатора значительным человеком в столичном криминальном мире. Минты вычислили один из его многочисленных подмосковных дворцов и нагрянули туда с обыском, ОМОНом и прочими причиндалами санкционированного государством налета. В результате всего шмона, по слухам из достоверных, но непроверяемых источников, была изъята коллекция антиквариата стоимостью в полтора миллиона долларов, задержан гарем фотомоделей, среди которых было две известные голливудские актрисы и мисс «Вселенная» прошлого года – арестовано шестеро стрелков из службы собственной безопасности, а также трое молодых советников по финансовым, идеологическим вопросам и проблемам планирования долгосрочных боевых операций. Помимо этого на территории поместья был найден экзотический зоосад из африканских животных, в числе которых было пять слонов, три бегемота, две гориллы и один жираф. Витя включил в своем мозгу виртуальный фильтр, сортирующие информацию на лишнюю, ненужную и бесполезную. Если отбросить в сторону все красочные подробности, рожденные скорее всего, разыгравшейся фантазией попавших на Луну братков, фактов было немного. Ливон по-прежнему действует и набирает силу. Налет, возможно, и имел место, и даже очень возможно по правильному адресу, только в неправильное время. Менты стырили зажигалку — Арестовали какого-то постороннего чувака, встретили на соседней улице красивую девушку и настучали по морде собаки. Гаремом, антиквариату и, тем более, за парку Витя не поверил. С легкой и несвойственной ему грустью Витя заметил, что сильно поднялся, причем не только физически с поверхности земли до кратера ее естественного спутника, но и в переносном смысле. Еще никогда под его командованием не было столько людей. Правда, без средства доставки обратно на Землю его новая расширенная бригада не значила ровным счетом ничего. Но Ветя был оптимистом. Он твердо верил, что когда-нибудь снова ступит на грунт своей родной планеты, и тогда у него будет только одно дело — найти того, кто его сюда отправил. И тогда ему луна Совчинку покажется.